«Что это за чертовщина?» – воскликнула Рика Даунстар и засмеялась, когда двое вернулись, что-то таща между собой. «Что это?» – поинтересовалась Целиза Ваан. Хевлон Тафф, возвышающийся в своем серебристо-голубом скафандре, поставил предмет на пол и помог Кайл Невису установить его прямо. Потом он снял свой шлем и с удовлетворением оглядел добычу. «Это космический скафандр, мадам! Мне казалось, это очевидно!» Предмет был космическим скафандром в известной степени – Но он не имел никакого сходства со скафандрами, которые они когда-либо видели, и кто бы его не сконструировал, он, очевидно, не имел в виду в качестве его носителя человека. Скафандр был выше всех, даже выше Тафа. Его выгнутый вперед большой шлем-куст возвышался почти в трех метрах над палубой и едва не касался переборки. У него было четыре толстых руки, каждая с двумя суставами, обе верхние руки заканчивались блестящими зазубренными клешнями, ноги были достаточно объемными, чтобы вместить стволы небольших деревьев, а подошвы – большие круглые тарелки. На широкой искривленной спине были смонтированы объемные баки. С правого плеча вздымалась радарная антенна, а солидный черный металл, из которого все и состояло, был отделан диковинным спиралевидным красно-золотым узором. Скафандр стоял между ними, как вооруженный гигант древности. Кай Невис ткнул большим пальцем в панцирь. «Теперь он здесь. И что? Неужели этот монстр сможет нам помочь?» Он покачал головой. «Мне он, кажется, кучей хлама». «Это лишь ваше мнение», — сказал тав «Этот механизм, который вы так унижаете, античная вещь имеет свою историю. Этот увлекательный артефакт чужаков я приобрел за немалую сумму на Ункве, как-то путешествуя в том секторе». Речь идет о подлинном унквийском боевом костюме, сэр, использовавшемся хамерийской династией, исчезнувшей около полутора тысяч лет назад задолго до того, как человечество достигло унквийских звезд. Он был полностью реставрирован. И что может этот костюм-то, спросила Рика Даунстар, всегда спешившая добраться до сути. Став прищурился. О, его способности многогранны. Две из них имеют прямое отношение к теперешнему состоянию дел. Космический скафандр оснащен жестким экзоскелетом при полном использовании почти удесятеряющим силу своего носителя. К его оснащению относится отличный лазер-резак, который способен резать сплавы толщиной до полуметра, или, соответственно, значительно более толстые обычные стальные плиты, если его сфокусировать в точку. «Короче говоря, можно сказать, что этот очень древний боевой костюм – наша гарантия того, что мы сможем проникнуть в древний боевой корабль, что, кажется, должно быть нашим единственным спасением». «Великолепно!» – сказал Джеффри Леон и от избытка чувств захлопал в ладоши. «Вопрос в том, насколько он работоспособен прокомментировал Кай Невис. «Я должен обратить ваше внимание на известную слабость устройств для маневрирования в глубоком космосе», — ответил тав «Наше оснащение включает четыре стандартных скафандра, но только два из них с реактивными двигателями. Унквийский же боевой костюм имеет, и я рад, что могу сообщить вам это, свой собственный реактивный двигатель. Поэтому я предлагаю следующие действия». Я одену боевой костюм и покину рок изобилия отборных товаров по низким ценам в сопровождении Рики Даунстар и Аниты в скафандрах с двигателями. Мы приблизимся к овчегу на максимальной возможной скорости. Если это путешествие нам удастся, мы применим отличные способности боевого костюма, чтобы проделать вход через воздушный шлюз. Мне сказали, что Анита эксперт в области исторических кибернетических систем и древних компьютеров. Это будет очень полезно. Если мы попадем внутрь ковчега, без сомнений у него не возникнет сложности взять под контроль корабль и заменить враждебную программу, которая действует в настоящее время. После этого Кай сможет подвести мой расстрелянный корабль и причалить. И мы все будем в безопасности. Лицо Целизы Ваан покрылось пунцовой краснотой. «Вы оставите нас одних и предадите смерти!» Взвизгнула она. «Нефис! Леон! Мы должны помешать этому! Как только эти трое попадут на ковчег, они расстреляют нас в пыль! Им нельзя доверять!» Хевелон Тафф мигнул. «Почему моя честность постоянно ставится под сомнение приписыванием ей подобных качеств?» – спросил он. «Я почтенный человек, и само собой, разумеется, упомянутые вами акции никогда не приходили мне в голову!» «Это хороший план!» – сказал Кай Невис, улыбнулся и начал распаковывать свой скафандр. «Анита и наемница! Одевайте скафандры! Вы действительно хотите допустить, чтобы нас оставили тут беззащитными?» — спросила Целиза Ваану Джеффри Леона. «Я уверен, что они не желают нам плохого», — ответил Леон и погладил бороду. «А даже если это не так, как я смогу удержать их от их намерений, Целиза?» «Помоги нам перетащить боевой костюм к главному шлюзу», — сказал Таф Каю Невису, пока даун и Кибертех одевали свои скафандры. Невис кивнул, выбрался из своего защитного костюма и пошел помогать Тафу. Они с немалыми усилиями доставили громоздкий униквийский боевой костюм к главному шлюзу рога изобилия. Тафф снял свой скафандр и открутил бронированный входной люк, подтащил входную лесенку и осторожно начал протискиваться внутрь. «Минуточку, Таффи!» — сказал кай Невис и схватил его за плечо. «Сэр!» — ответил Хевелон таф «Я очень и очень не люблю, когда меня хватают!» «Отпустите меня!» Он повернулся и от неожиданности зажмурился. В руке Кая Невиса был вибронож. Вибрирующие контуры узкого жужжащего лезвия, которое без труда могло резать солидной толщины сталь, было менее чем сантиметри от носа Тафа. «Ваш план хорош», — сказал Кай Невис. «Но мы хотим изменить в нем кое-какие мелочи. Я одену суперскафандры и пойду с Анитой и маленькой Рикой. Вы останетесь здесь...» «Или умрете». «Мне известно это ложное мнение обо мне», — сказал Хэвилан таф «Мне очень печально слышать, что и вы присоединились к этому необоснованному подозрению в отношении моих намерений. Я уверяю вас, какой уже уверял Целизуан, что мысль об обмане даже не приходила мне в голову». «Хм, это странно», — ответил Кай Невис, «так как мне в голову она пришла». «И это, кажется, мне очень хорошей идеей!» Хевелон Тафф ответил взглядом оскорбленного достоинства. «Ваш низкий план обречен на провал, сэр!» Твердо сказал он. «Анита и Рика уже сзади вас. А всем известно, что Рика нанята как раз для того, чтобы воспрепятствовать вещам, подобным вашей идеей. Я настоятельно советую вам сдаться. Это будет самым лучшим для вас!» Кай Невис ухмыльнулся. Рика несла под мышкой свой шлем. Увидев эту сцену, она нежно покачала своей красивой головкой и вздохнула. «Вы должны были принять мое предложение, Тафф. Я же предсказывала, что наступит время, когда вы пожалеете о том, что не имеете союзников». Она одела шлем, застегнула его и взяла реактивный агрегат. «Пропустите нас, Невис!» Наконец, выражение понимания мелькнуло на широком лице Целизы Ваанн. Если говорить честно, на этот раз ее реакция не была истеричной. Она огляделась в поисках оружия и, не найдя ничего подходящего, схватила наконец мушрума, стоявшего рядом и с большим интересом следившего за происходящим. «Вы! Вы! Вы!» – крикнула она и швырнула тяжелую кошку через все помещение. Кай Невис пригнулся, Мушрун душераздирающий заорал и отлетел от Анниты. «Пожалуйста, будьте так любезны, не швыряйтесь моими кошками!» Сказал Хэвелон Тафф. Невис, быстро пришедший в себя от испуга, с очень недружелюбной миной замахнулся виброножом на Таффе, и таф осторожно отпрянул назад. Невис поднял брошенный тафом скафандр и ловко разрезал его на дюжину длинных серебристо-голубых полос. Затем он осторожно влез в униквийский боевой костюм, и Рика Даунстар застегнула его Невису понадобилось некоторое время, чтобы разобраться с незнакомым управлением, но примерно через пять минут выгнутое вперед смотровое окно начало наливаться гибельной кровавой краснотой, а громоздкие верхние конечности тяжеловесно задвигались. Для пробы он переключился на нижние оканчивающиеся клешнями руки, а Нита в это время открывал внутреннюю дверь шлюза. Кай Невис тяжело протопал подклацание своих клешней в шлюз, сопровождаемый Кибертехом и Рикой Даунстан. «Мне действительно жаль вас», — заметила Рика, задвигая дверь. «В этом нет ничего личного против вас, только простая арифметика». «В самом деле», — сказал Хевелон Тафф, — «всего лишь абстракция».